Глава шестая. Варварский север. Лагерь кланов. Огромное пятно шатров из шкур раскинулось на побережье моря льда. Все время прибывающие малые племена и старшие кланы увеличивали растущий лагерь. В центре лагеря воины устанавливали деревянный частокол внутри которого уже был разбит огромный шатер. Именно там соберутся конунги кланов, вожди племен, главы родов, шаманы и наиболее уважаемые воины. Варвары называли его залом воинов. Это было священное место, в котором пели песни, пили пьяный мед и кричали здравницы в честь Темруса. На возвышение рядом с залом воинов установлены шатры для конунгов и вождей которые еще пребывали в лагерь. Чуть ниже чистокола было разбито торжеще, где женщины раскладывали товары на продажу или обмен. Монет у варваров было недостаточно для всех его членов. Поэтому чаще происходила меновая торговля. Варвары не занимались посадками зерновых культур или огородами, поэтому часто испытывали нехватку продовольствия. То, что покупали у торговцев, было каплей в море для потребностей всех соплеменников. Из-за этого большинство племен двинется в путь на юг за стадами северных оленей, если исход не решит по-другому. Акил, конунг клана Барса, смотрел на лагерь и думал о том, что должно произойти дальше. Мало кто знал, но именно он был главным инициатором сбора кланов первый день будут решаться накопившиеся вопросы и претензии друг к другу. Позже несколько поединков скрасят вечер. Главное, чтобы никто за это время не успел объявить войну кланов. Второй день для предложений. Кто-нибудь снова поднимет вопрос о Едином Короле. Но его, как всегда, заткнут, а потом могут вызвать на поединок и зарезать. Все как обычно. После чего начнется грандиозная пьянка и битва скальдов, или, как говорил один пришлый, турнир песнопения. Именно в этот день Акил хочет собрать кланы и племена на общего врага, а после похода можно будет выбрать лучших воинов Севера. Ему нужны сильнейшие воины племен, и он знает, как найти таких. Раздумья Конунга прервал подбежавший дружинник. «Конунг! Клан Волка подходит к лагерю!» Колонна варваров шла по голой тундре, растянувшись на несколько километров. Для Сая, учившего боевой устав сухопутных войск, все было немного дико в том плане, что он не знал свой маневр и тупо шел за остальными. Что-либо говорить про головной и боковой дозор смысла нет. Впереди шел конунг или король. сая так и не понял, как правильно называть своего предводителя. А за ним весь остальной клан. Он не спрашивал деда, но больше всего это было похоже на ритуальное шествие. Одна надежда была на то, что они дойдут без происшествий до места сбора кланов. Все же при смене стойбища движение было более правильным. И вперед отправлялись разведчики и партии охотников. трувор часто брал его в такие охотничьи отряды, каждый раз пытаясь накормить сырой печенью какой-либо твари. Но Сайд держался пока и отказывался от данной почести. Сейчас же, переставляя ноги без участия головы, он думал о том, что может произойти на сходе кланов. Посетив несколько ближайших городов с трувором юноша увидел крепких горожан, хорошо вооруженных стражников и ежедневные тренировки ополчения. Эти люди основательно цеплялись за земли севера. Они не просто выживали, а продвигали цивилизацию. И не так много времени осталось, когда кланы варваров либо будут уничтожены, либо культурно впишутся в жизнь Союза Городов. Сай очень сильно надеялся, что на этом сборе кланов не будет принято решение нападения на Города Союза. Ведь есть более важные враги. Сколько урона приносят нападения орков и гоблинов, вряд ли из варваров кто-то считал. Ни одно из существ, населявших тундру, не убивало столько соплеменников. Спереди колонны раздались радостные возгласы. Подняв голову, Сай увидел вдалеке огни лагеря. Клан Волка с радостью прибавил шаг, до да цели осталось совсем недолго. Зал воинов вмещал поистине большое количество представителей кланов и племен. Столы были полны еды и медовухи. По традиции требовалось выставить достойное угощение для торжества. Ведь Темрус взирает на своих детей, даже если потом возможны проблемы с продовольствием. В первый день все соблюдали приличие и не накидывались на еду с медовым напитком. Но завтра... «Завтра в этом зале будут поднимать кружки в честь героев прошлого и отца битв!» За центральным столом сидели конунги кланов и обсуждали начало схода. «Акил, мы все поняли, что этот сбор был нужен в первую очередь тебе. Я думаю, настало время рассказать причину», — начал разговор широкоплечью русоволосой Бьерни, конунг клана Медведя. Завтра мы успеем обсудить все предложения наших сородичей, в том числе и моё. А сегодня нас ждут текущие проблемы наших кланов и племён. Мы уже более десяти лет не ходили в походы на города Южан. Хотя последний раз был неуспешен, и мы потеряли много воинов, но природа берёт своё. И новое поколение молодых воинов скалит клыки. Их горячая кровь кипит и требует выхода. Поэтому нередки стычки между племенами, которые пока еще не перешли в войны. Я думаю, нам нужно сегодня примирить враждующих. Пусть все разногласия решат поединки, как вы думаете, конунги?» Дипломатично заявил Акил. «Да, сегодня наступят поединки, и мой сын зарубит этого сморчика, выродка, эльфа. «Недостойного дышать воздухом севера, который портит жизнь клану Волка», — со злостью высказался Торлов, конунг клана Волка. «Я голосую за твое предложение, если поединок моего сына Брона и этого эльфийского выродка будет первым. Как они достали меня, эти ледяные волки!» Подошедший к столу конунг клана Лося со злорадством заявил. Напомните мне славные конунги, разве не род ледяного волка имеет древние корни, когда-то правил всем севером, а род черного волка, или как они себя называют, варга, не так давно взял власть в клане, жалкие две сотни зим. Торлов со злостью смотрел на Вилфреда. После не так давно прошедших событий кланы волка и лося хоть и не воевали, но, мягко говоря, не любили друг друга. — Из рода Варга вышло немало сильных воинов, которые достойно прославляли наш клан, и, видя, Темрус взяли власть по праву сильного. — Напомни, как ты стал конунгом клана Лося? Акил понял, что нужно прервать разошедшихся предводителей кланов. Драка между ними пока не входила в его планы. — в оба могучие воины, я думаю, будете рады красивым поединкам, что ждут нас всех. Сейчас не время для ссоры. Но объясни мне, насколько я знаю, шаман Хрофт был последним в роду ледяного волка. Скривившись, Торлов начал рассказ. Он мог не любить определенного члена клана, но и лгуном не был. Всю жизнь он провел в битвах с другими кланами, поселенцами с юга, орками и гоблинами, потому дорожил своей честью. По рассказам Хрофта он нашел младенца пятнадцать лет назад посреди северных гор. Как он сказал, внука передала ему серебряная драконица. «Чему я уже не верю! Ха-ха!» Слышал рассказы стариков про любовь драконов к женщинам-людей, но про драконец охочих до других раз ни разу. Правда, стоит признать, что в клан он вернулся с младенцем и волчицей, молоком которой вскармливали ребенка. Через год она покинула этот странный род, и никто ее больше не видел. После того, как он вырос в юношу, то больше всего походил на эльфа, чем на какую-либо другую расу. Хотя эльфа я видел лишь пару раз в Кёниге. Год назад мой сын сильно побил его за оказанное неуважение, после чего шаман провел какой-то ритуал, и Сай, так зовут этого юношу, сильно поменялся. Стал тренироваться у Трувора, отличился при нападении орков, но все равно не чета моему брону. Но с какого пляшивого гоблина он бросил вызов твоему сыну? «Если каждый будет бросать вызов наследникам клана просто так, мы только и будем сидеть на поединках!» Возмутился конунг Бьерни. «По праву крови, конунг Бьерни! Сай прошел испытание крови, которое ему устроили наши предки. И на данный момент является главой рода Ледяных Волков!» — сказал подошедший Хрофт. «Круг шаманов подтвердит мои слова!» «За нанесенное оскорбление роду поединку быть!» Стоявшие рядом шамана закивали на словах Рофта. Все это очень заинтересовало стоявшего рядом Акила, который заводил правила торжества и его распорядок на правах хозяина. «Что ж, я думаю, сей поединок клана Волка мы оставим на самый вечер» чтобы мастерством молодых воинов воздать хвалу Темрусу. А пока пусть вожди племен расскажут о своих претензиях. И проведем ритуальные поединки. В огромном шатре был полумрак. Варвары не знали магии, а свет от очага и факелов был слишком тусклым благозрение которое давало Саю его наследие, помогало в жизни. Начались поединки, и он во все глаза смотрел на происходящее. Перед началом каждого поединка объявляли, кто с кем будет биться, насколько серьезно происшествие и условия. В основном бились до того момента, пока шаман-судья не остановит бой, а учитывая выносливость и телосложение варваров, почти до полусмерти. Вошедших в раж сражающихся трудно было остановить, и нередко бой становился смертельным. Либо изначально серьезность поступка одной из сторон была настолько велика, что иной исход и не подразумевался. свое оружие не допускалось, а только осененная благодатью Темруса, которое приносили шаманы. Смотря на проходящие поединки, Сай понимал, если варваров провести через хорошее обучение, дать им строй доспехи опытных сержантов, то это будут идеальные машины для убийства. Вообще, все наводило на интересные мысли, что варвары не совсем варвары, и они просто подрастеряли свою цивилизацию. Особенно это касалось клановой системы. Как правило, каждый клан насчитывал примерно около десяти родов. Каждый род имел правящую семью, главу рода, а самое главное – родового духа и алтарь. Остальные варвары были такими же членами рода, но без права быть главой. Зато получали больше добычи, чем обычные клановцы. Племена не имели родов в своем составе, а скорее были остатками старых кланов, выродившихся и утерявших права на свой тотем либо изгнанниками из какого-либо клана. Все это очень напоминало Саю аристократию. Возможно, ранее на севере у племен были свои государства, кто знает. Но сейчас, когда он сидел один за столом, многие бросали на него хмурые взгляды. Он никак не был похож на своих соплеменников и еще сидел за столом клановых, как глава рода. Саю было наплевать на эти взгляды, за год он уже привык к тому, что на него обращают внимание незнакомые варвары. Больше всего сейчас он ловил мандраж не за возможную смерть, а за то, что сулило поражение. Он сроднился за это время со своим славным родом и желал ему лишь возрождения. По рассказам шамана, когда-то его род был большим и богатым, даже после того времени, как его представители перестали быть коннгами клана Волка. Род подставили с нападением на один из караванов, из-за чего клан понес большие потери среди воинов и потерял благосклонность торговцев ближайшего города. Отец Хрофта погиб в той битве, а он сам был молодым дружинником и, получив раны, долгое время не мог встать. Вечи, полученные в бою, не давали его рукам былую силу. Братьев или сестер у деда не было, мать умерла при очередном нападении орков, и из правящей семьи он остался один. Пока его телу требовалось исцеление, внутри рода шла распря. Самые верные ждали исцеления нового главы, другие требовали разделить вещи рода и разойтись кто куда, потому что нового предводителя не будет а тот, который есть, уже никогда не возьмет оружие в руки. Дело дошло до столкновения, пролилась кровь и вмешались воины-конунгой. После недолгого судейства все представители рода были изгнаны из клана, а очнувшийся Хрофт был поставлен старым шаманом перед выбором либо стать его учеником, либо отправиться в изгнание. Чувствующий себя преданным, Хрофт остался в клане, в надежде на возрождение рода о чем молил Темруса каждый день. Сидя за столом, Сай чувствовал особенный взгляд представителей племени Зимнего Волка, что были изгнаны из рода конунгом. Перед алтарем Темруса и его взглядом должен пройти поединок двух сынов клана Волка. Брон, наследник конунга Торлофа, и вызвавший его по праву крови Сай, глава рода Ледяного Волка. Причина поединка не требует смерти одного из них, но Темрус примет решение, кто прав и чью жизнь нужно забрать. Подойдите и выберите священное оружие, с которым предстоит биться. Седой глава круга шаманов вышел, чтобы провести последний, посвященный Темрусу, поединок. Сай подошел к разложенному оружию. К его удивлению, оно было всевозможных видов. Большинство его соплеменников использовало лишь копье и топор. Видимо, жречество Темруса было межнациональным и как-то общалось между собой, передавая разные виды ритуального оружия. Подошедший Брон, недолго думая, выбрал топор и щит, поигрывая им на публику и кровожадно улыбаясь. Сай тоже не стал долго думать, взяв меч и щит хотя ему часто стало казаться, что не его это стиль. Подошедшие воины со щитами образовали неровный круг, а рядом зашумел бой барабанов. «Пусть кровь, пролитая в этом священном зале, будет принята отцом битв и порадует его взгляд! Да начнется поединок!» После слов шамана Бронн. Выставив щит вперед и замахиваясь топором, побежал Носая. Юноша за год превратился в уверенного воина, и многое, что раньше казалось сложным, сейчас не составляло трудностей. Тело стало более ловким, реакция молниеносной, поэтому он мог быстро реагировать на любые действия противника. Увернувшись влево от пронесшегося мимо брона, юноша успел рубануть мечом по руке, что держало топор. Довольно слушая вскрик противника, Сай посмотрел на шамана. Шаман понимал, что Брон не сможет продолжать поединок, но и заканчивать бой, который, благодаря конунгу Торлову, он назвал священным, было неправильно. Нужна была кровь, а лучше чья-то смерть. Это дитя старшей крови, поэтому будет правильным, если наследник Конунга призовет свою свиту. Темрус не любит, когда поединок проходит между теми, чья сила настолько разная. Нахмурив брови, воины, что образовали круг, нехотя пропустили четверых из свиты наследника клана Волка. Брон, отбросив щит, левой рукой взял топор с налитыми кровью глазами, смотря на Сая. Я убью тебя, выродок, отрежу твои длинные уши и повешу их себе на шею, как ожерелье. Это будет памятью о том, чтобы всякие выскочки не думали, что они мне ровня. Несмотря на то, что шаман явно подсуживал другой стороне, Сай нисколько не переживал за то, что ему противостоят пятеро молодых воинов. Просто это было еще одно из новых испытаний Трувора, который сразу дала себе знать. — Сай, зарежь их уже побыстрее, и пойдем пить мед, а то в горле пересохло. Сай усмехнулся. Трувор, как всегда, в своей манере и произнес, Брон, я знаю много воинов клана Волка, но ты худший из них. В тебе нет чести, достоинства и храбрости. И, как мне кажется, ты даже внешне не похож на своего отца. Круг воинов застучал по щитам. Брону и его свите не оставалось ничего другого, как зарезать подлого длинноухого и восстановить свою честь. Выставив оружие вперед, они неторопливо пошли на Сая. Тот не стал ждать момента, когда его атакуют, и сам пошел вперед. Раз этот день требует крови и смерти, он даст им ее в волю. Тем более, такого врага лучше не оставлять за спиной. Отклонив мечом копье одного из свиты, Сай ударил его краем щита в подбородок. Послышался треск зубов. Тут же, увидев свободную ногу другого противника, полоснул по ней мечом. Нанося удары один за другим, Сай крутился вокруг врагов, а тени поспевали реагировать на его движения, бесполезно нанося удары по воздуху. Саю повезло, что в молодых воинов в клане никто не учил групповому бою или строю, кроме того, как выставить стену щитов. Иначе ему было бы сложнее. Дождавшись, когда один из свита окажется напротив шамана, Сай полоснул его по горлу и толкнул на шамана. Тот замешкался и упал вместе с трупом, подзывая своих помощников, чтобы они вытащили его из-под агонизирующего тела. С каждой смертью удары Сая становились сильнее. Его ноздри раздувались от запаха крови, а взгляд разгорался яростью. Настигнув испуганного брона, Сай, что есть силы, рубанул его по шее, и отлетевшая голова удачно упала к алтарю Темруса. Вряд ли нужны еще какие-либо знаки, чью сторону выбрал отец битв. «Торлов! Конунг клана Волка! Я требую Виры, как победившая сторона!» «С этого дня род Ледяного Волка возрожден и имеет право набирать новых членов рода, даже тех, которые были изгнаны конунгом!» «Я сказал!» «Услышано, услышано, услышано!» Прозвучало со всех сторон. «Он вправе!» — сказал поднявшийся верховный шаман. Он никак не мог отойти от радости своего бога. «Давно варварами так не отмечался праздник».